Он поднялся с колен, отряхивая брюки и что-то ворча под нос. Потом вдруг отпрыгнул в сторону и бросился к своим бойцам. «Товарищи, сюда, ко мне!» Длинная пулеметная очередь прошла поверх голов, и наступила тишина. Старлей аж присел. «Значит так. Я вышел на середину площади». Всех находящихся здесь мужчин, способных держать оружие, я забираю с собой. Десять минут на разгрузку машин. Все барахло кидать прямо здесь, через борт. Время пошло. Десять, не десять, они управились достаточно быстро. Отлично. Я прошелся около кучи, впечатляющей своими габаритами. И это все они хотели вывести за раз, оптимисты. Темпа строится. М да, вояки. Но выбора у меня нет. Ковальчук, отведешь их к мосту, доложишь лейтенанту. Он им определит участок обороны. Служись. Вы, вы ответите за это самоуправство. Старлей. «Точно, он. Оставление врагу? Военного имущества? Документов?» «Что здесь?» — и отткнул ногой ворох бумаг. «Оперативная документация есть?» «Еще вчера вывезли. Здесь имущество финчасти и политотдела. Немолодой, как и все солдаты, старшина показал на груды бумаг. «Здесь финчасть, а вот эта горка побольше — политотдел». — Ага, Ковальчук, бутылку дай. Ветер моментально раздул неслабый костер. — Хорошо горит. — Товарищ военврач, забирайте транспорт. Грузите больных и персонал и катитесь отсюда к такой-то матери. Захватив с площади несколько катушек провода и телефонные аппараты, мы вернулись на берег. Отловив нашего сапера, я отдал ему большую часть добытого. — Слушай сюда, Земсков. — Линии подрыва везде проложили? — Заканчиваем, товарищ старшина. Вот только машинок подрывных не хватает. — А телефонные аппараты тебе зачем притащили? — Тоже вполне подойдут для этой цели. И еще вон горочку правее холма, видишь? — Это с кривим-то деревом. — Ну да, вижу. Оттуда все тылы фрицев будут у нас как на ладони. Так что найди бойца поспокойнее и по поглазастее, и туда посади. Телефон ему обеспечь. Линию на тот берег проложи, это и будет наша дальняя разведка. Успеешь? — Должны успеть, если только немцы сегодня не попрут. — Не попрут, я их порядки знаю. Пока не заявку на арт поддержку дадут, пока пушки эти к нам доедут. Да и без танков они в атаку не пойдут, а их тоже еще где-то взять надо было. Опять же, пехоты у них положили прилично, так что и тут пополнение нужно. Хорошо, если они к утру управятся, да и то сомневаюсь. Понял. Разрешите выполнять? Давай, двигай. Буксировочные работы на нашем берегу, наконец, завершились. Тридцать четверку спихнули в воронку и активно обкладывали мешками с песком. Экипаж трофейного танка принимал в этом самое живое участие. Надо и к ним подойти, посмотрим, как там дела. — Ну как, мужики, успеем до появления фрицев-то? Успеем, старшина. Здоровенный боец легко укладывал мешки на броню. — А чего ж тут осталось-то? Только вот не пойму, зачем это? Тут же и так броня есть. — Есть, не спорю. Налупить по танку будут из всего, что у фрицев имеется. Так что лишними мешки эти точно не будут. Глядишь, и остановят снаряд, или хотя бы удар не таким сильным будет. — Кстати, снимите пулемет из корпуса. Он все равно стрелять не сможет, ведь у нас только башни из земли видно будет. — Сделаем. — Так, кто у нас старший в трофейном агрегате? — Я, товарищ старшина, боец Миронов. — Добро. Как он тебе? — Не трактор, конечно, наводить смогу. Мне бы еще заряжающего. Он к лейтенанту подойди, у него пополнение есть. Попроси у него, пусть даст кого-нибудь. Скажи, я распорядился, и еще. Пока время есть, пробегись, набери ветоши какой-нибудь, масло с подбитых машин слей. Зачем это? После сегодняшнего сюрприза немцы ни один брошенный, либо подбитый танк без внимания не оставят. — Стало быть, когда увидишь их в и зажигай. Ежели ее маслом полить, она дюже дымно гореть будет. — А пускай, — думают они, — что танк горит, не час бабахнет, вот и пройдут мимо. — Ловко. — А ты думал? — Я этот фокус уже в бою применял, сработало. — Задачу выяснил? — Так точно. Ждать, пока немцы совсем увязнут. Если подтянут пушки к берегу, раскатай их в тонкий блин. До этого сидеть тихо. Точно. С немецких-то позиций им стрелять сюда несподручно. Холм мешать будет. Бойцы, что в окопах старых, будут активность изображать. А после этого представления к тебе и отойдут. Будут твоим пехотным прикрытием. Хоть и немного их, а все лучше, чем ничего. Так что не тяни тут. Бери себе заряжающего, ветошь собирайте и отчаливай на прежнюю позицию. Держи. Я протянул ему флягу. Сам расправились, кому и сколько. Чего-чего, а еды и водки у нас пока хватало. Хозяйственный лейтенант успел вывести все наши запасы, хотя бы этой проблемой можно голову не запивать. Уже стемнело, когда мы более-менее подготовили свои позиции. Я дал команду отдыхать, бойцы уже валились с ног. Немцы так никуда и не двинулись. Разбудил меня грохот разрывов, выскочив наружу, Из полуразвалившегося домика, где мы сделали себе временный штаб, я окликнул часового. Он подбежал, путаясь в длинной шинели. — Что там бабахает? — Не знаю, товарищ командир. Лейтенант распорядился разведку выслать. Ребята только что ушли. — По нам не бьют? — Нет. Сюда ни один снаряд не залетал. — Добро. Как разведка придет, сразу ко мне. Умывшись и наскоро перекусив холодной тушенкой, я начал бриться. Как бы оно там все не повернулось сегодня, а пугать окружающих небритой мордой не хотелось. Да и положение обязывало. Не сам по себе какой-никакой я командир, пусть временный, а все равно должен выглядеть аккуратно. За этим занятием меня и застал Рокотов. — Красоту наводишь, командир. — а ага, сейчас вот только добреюсь, одеколунчиком спрысну, и можно ведь медсанбат, к медсестрам, чей гонять. — Так где ж его взять-то, одеколун-то? Водкой морду протру, запах еще приятнее будет, во всяком случае соблазнительнее. «Так в госпиталь ушел еще вчера?» Всех вывезли. Всех. Грузовики два сделали. Лейтенант, что ими командовал, сказал, что военврач на аэродроме такую бочу поднял. Машины еще во второй рейс не ушли, а раненых уже в самолет грузить начали. Военврача самого чуть не силком в него засунули. За ним там уже целая депутация явилась. Он же у нас какой-то видный спец. А что же он тогда в госпитале делал, раз такая величина здоровенная? А кто ж его знает? Мало ли, как все повернуться может. Вот у нас в роте и танкисты нашлись, и минометчики, и даже саперы. Отчислятся все пехотинцами. Да и не говори, лейтенант, чего только в жизни не бывает. А что там за стрельба, выяснили? Выяснили, немцы по болоту долгят. — Ну и флакаем в руки. Оттуда еще затемно наши ушли. — Значит, будут сегодня фрицы наступать. Это они себе дорогу расчищают. Это чуток время пройдет, и по окопам звезданут. — Объявляем тревогу? — Не, зачем. Пока они болотные кочки с землей сравняют, пока по окопам нашим пустым пройдутся. Я думаю, что минимум час у нас есть. Пусть люди пока чаю попьют, перекусят, чем Бог послал. Распорядись, чтобы водку им раздали. Не рано с водкой-то. После боя и раздали бы. Не рано. Они, лейтенант, не глупее нас с тобой. Каждый знает, что старшина еду и водку всегда после боя выдают. Получает-то он ее заранее по количеству живых, а выдает тем, кто уцелел. А здесь мы им понять дадим, что хотим их всех живыми увидеть. Ну, некоторые могут и иначе подумать, мол, последний бой, чего уж тут залеть. И так, может быть, зато злее драться будут.